Инцидент с Черчиллем вызвал сенсацию, и Томпсону приходилось энергично действовать, выставляя из его палаты проникавших туда под различными предлогами американских журналистов. Пострадавший чувствовал себя еще слабым, ему было не до интервью. К тому же он намеревался сам в полной мере использовать произошедший с ним камуфлет. Как только Черчилль оказался в состоянии диктовать, он запродал американскому журналу Коллъерс. Статью под названием «Мои нью-йоркские неприятные приключения», перепечатанную затем почти в каждой американской газете, статья не только принесла Черчиллю две тысячи пятьсот шестьдесят долларов, которых вполне хватило для того, чтобы после больницы три недели отдохнуть вместе с своими спутниками на Багамских острова, но и явилась великолепной рекламой для начавшегося вскоре лекционного тура. В целом, оно было успешным, если не считать неприятностей, которые пришлось пережить Черчиллю в связи с возмущением в определенных кругах его позицией по вопросу об Индии. Томпсон в своих воспоминаниях пишет, что его патрон передал американской полиции полученные им 700 писем с угрозами в собственный адрес. Зачастую, прибыв в новый город, Черчилль обнаруживал, что против его приезда проводятся демонстрации. В Детройте машину английского гостя дважды забрасывали камнями. В Чикаго, по свидетельству Томпсона, именно место даже попытка покушения на его жизнь. Целый день, вспоминает Черчилль, я проводил лежа на спине в купе вагона, а вечерами выступал перед многолюдными аудиториями. Весь этот год состояние мое было довольно скверным, но со временем силы мои восстановились. Когда в марте 1932 года Черчилль вернулся в Лондон, на вокзале Виктория его ждал роскошный автомобиль стоимостью две тысячи фунтов стерлингов. Это был совместный подарок от его английских и американских друзей. По возвращении из путешествия Черчилль много времени проводил в Чартвеле. Он по-прежнему увлекался кирпичной кладкой, оборудовал обогревательной системой бассейн, теперь гости могли плавать там в любую погоду, развел в прудах рыбу: в одном форель, в другом зеркального карпа. Наконец занимался свиноводством и несколько раз завоевывал призы за лучших свиноматок на выставке скота.